8 -я. Золото для школы. Весна в долине Смита в тот год была особенно яркой. Таяние снегов наполнило ручьи, земля дышала жизнью. А главное, духоборы получили официальные бумаги на свой участок. Они уже вовсю строили отдельные дома, распахивали первые грядки. План постройки общей школы, о которой давно мечтали Сергей и Клэр, наконец обрел реальные черты и финансирование. Часть денег дал Клейтон, часть собрали с соседей. Немалую лепту внесли и духоборы своим трудом и материалами. Именно для последнего решающего взноса Клейтон отправился в столицу территории. Он вез не только деньги от продажи части скота, Но и редкие меха, которые выменял у шаенов, чтобы продать их по выгодной цене, и купить на все вырученные средства хорошие стекла для окон, грифельные доски и учебники. Сумма была внушительной около тысяч долларов золотом и банкнотами. Ехал Клейтон не один. С ним были два его самых проверенных ковбоя, вооруженных, как и он сам, стандартным для скотовода оружием. Винтовки Winchester Model 1873, под патрон калибра 4440 легендарные железки, получившие прозвище ружье завоевавшее Запад», скорострельные, надежные с магазином на 15 патронов, идеальные для стрельбы с коня или для обороны, на поясах у них висели револьверы Colt Single Action Army «Миротворец», калибра 45. Шестизарядные символы эпохи, простое, смертоносное, безотказное оружие. Дорога в столицу пролегала через унылые холмы и пересохшие каньоны. Одним из самых опасных участков был перевал разбитого колеса, где дорога сужалась, петляя между скал. Именно там на них и напали. Это была не случайная банда оборванцев. Нападавших было восемь человек. Они действовали четко, переградив дорогу валунами и обстреляв дилижанс Клейтона, запряженной шестеркой лошадей с двух сторон. Их вооружение сразу выдавало профессионалов. Кроме стандартных винчестеров и кольтов, у нескольких были двуствольные дробовики 12-го калибра, страшное оружие ближнего боя и одна длинноствольная винтовка «Шарпс Баффало Рифал». Подмощный патрон калибра 4570. Ее использовал стрелок, занявший позицию на скале для прицельного огня по лошадям и людям, выглянувшим из-за укрытия. Первым же залпом бандиты убили одного из ковбоев и ранили другого. Клейтон, получив царапину осколком камня от рикошета, увел уцелевших лошадей и повозку в узкое место между скалами, создав импровизированное укрепление. Но положение было отчаянным. Трое против восьми, с двух сторон, сверху и с ограниченным количеством патронов. Бандиты, уверенные в своем превосходстве, не спешили сближаться, методично обстреливая укрытие. Весть о нападении принес в долину тот самый ковбой, что был ранен. Он сумел на полуживой лошади уйти под прикрытием темноты когда бандиты, сосредоточившись на осаде Клейтона, ненадолго ослабили кольцо. Сергей, узнав об этом, мгновенно собрал отряд. С ним поехали Луис, Джесс, ребра которого уже почти зажили, и двое других ковбоев Клейтона, и, к удивлению всех, трое духоборов во главе с Иваном. Духоборы принципиально не брали в руки оружие, но они взяли топоры, прочные дубины и веревки. Мы не будем убивать, сказал Иван, но мы поможем спасти друга. Мы можем послужить руками, ускулами. Сергей вооружился своим верным карабином Springfield Trapdoor Model 1873. Однозарядной, но точной и мощной винтовкой калибра 4570, доставшейся ему от солдат форта и кольтом на поясе. Луис предпочитал свою старую, но выверенную винтовку Хенри под патрон калибра 44 с подствольным магазином на 16 патронов и длинный охотничий нож. Джесс и ковбои были с винчестерами и револьверами. Они скакали всю ночь, меняя лошадей, и к рассвету были у перевала разбитого колеса. Луис, как всегда, ушел вперед на разведку. Вернувшись, он доложил. Клейтон жив, засел за повозкой. Бандиты в двух группах. Четыре человека внизу у скал, три на плато сверху. Один с Шарпсом, на отдельной точке. Ждут, видимо, пока у осажденных кончатся патроны или вода. Силы были почти равны, но у бандитов позиционное преимущество. Прямой штурм означал потери. Значит, нужно это преимущество у них отнять сказал Сергей. «Луис, ты и Джесс наверх. Бесшумно снимите стрелка с шарпсом и тех, кто на плато. Используйте ножи, если получится. Мы с остальными отвлечем внимание тех, что внизу». Сергей разработал простой план. Духоборы с Иваном должны были, оставаясь в укрытии, и создать шум, кричать, стучать по деревьям, изображая подход большой группы с другой стороны каньона. Основная группа Сергея и Ковбоев в это время должна была скрытно приблизиться к бандитам внизу и открыть точный огонь с близкой дистанции, пока те будут дезориентированы. Все зависело от тихой работы Луиса и Джесса. Если стрелок с шарпсом успеет сделать хотя бы один выстрел в сторону шума, игра могла быть проиграна. Луис и Джесс исчезли в скалах, двигаясь по известным только Луису козьим тропам. Сергей с остальными двинулся в обход. Когда духоборы подняли шум, эффект был именно таким, как они и рассчитывали. Бандиты внизу насторожились, начали перешептываться. Часть из них развернулась в сторону предполагаемой новой угрозы. В этот момент с сплато донесся не выстрел, а короткий приглушенный крик и звук падающего тела. Луис справился. Сергей дал сигнал, и его группа открыла огонь. Выстрелы Спрингфилда и Винчестеров загрохотали в утреннем воздухе. Бандиты, застигнутые врасплох, попытались залечь и ответить, завязалась неизбежная перестрелка. Пули кольтов и Винчестеров свистели, выбивая искры из камней. Один из бандитов выскочил с дробовиком, но Джесс, успевший спуститься с плато, Метким выстрелом из своего карабина сразил его прежде, чем тот успел приблизиться на эффективную дистанцию выстрела к артечью. Бандиты сверху, оставшиеся без снайпера, попытались спуститься, но были встречены точными выстрелами Луиса, который теперь стрелял уже не из укрытия, а с выгодной позиции. Бой длился недолго, но был яростным. Двое бандитов были убиты, трое ранены и сдались. Остальные, видя, что игра проиграна, бросились к своим лошадям и бежали. Сергей не стал преследовать, главное было спасти Клейтона. Клейтон, услышав знакомые голоса, выбрался из-за повозки. Он был бледен, измотан, но цел. Деньги и меха, спрятанные в потайном отсеке, тоже были в сохранности. — Черт возьми, Джек! — хрипло сказал он. «Я уже начал думать, как буду объяснять жене, что профукал деньги на школу!» Духоборы, выйдя из укрытия, молча принялись оказывать помощь раненым. И своим, и пленным бандитам. Иван перевязывал рану одного из ковбоев Клейтона, и его движения были уверенными и спокойными. Пленных бандитов связали и посадили на лошадей. Среди их вещей нашли не только оружие но и письмо, не подписанное, но с четкими инструкциями. Перехватить дилежанс Клейтона на перевале разбитого колеса, забрать все ценности, по возможности устранить свидетелей, оплата по факту на обычном месте. Место встречи было указано, тот самый салон в соседней территории, откуда приходили и прошлые наемники. Теперь цепочка тянулась к Фелпсу и его хозяинам, но снова без прямых улик. На обратном пути, везя пленных и драгоценный груз, Сергей размышлял. Враги не унимались, они били по самым болезненным местам. По друзьям, по общим планам, по строящейся школе, пытаясь подорвать веру в будущее. Это была война на истощение, но с применением всего арсенала, от бюрократии до бандитских винтовок. Школу, однако, они теперь построят точно, на эти самые деньги, отстоянные с оружием в руках. И это будет не просто здание, это будет символ. Символ того, что даже в этом жестоком мире есть место не только для кольта и доллара, но и для знаний для будущего детей, белых, индейцев, русских. Для того мира, который они пытались построить здесь, в своей долине. И каждый кирпич в фундаменте этой школы, думал Сергей, глядя на усталое, но довольное лицо Клейтона, будет палит не только потом, но и кровью, и от этого он станет только крепче. Враги хотели отнять у них будущее, а они, защищая его, это будущее только укрепили. Пулями, смекалкой и нерушимой верностью друг другу.